н я г и н я стояла неподвижно на том же месте, глядела ему вслед, и странное желание вдруг сказалось в ней. Ей захотелось во что бы то ни стало еще раз на минуту остановить его. Она боролась с собой несколько секунд, не поборола, и будто совершая преступление, теряя силы, робко ступила несколько шагов вперед и вымолвила громким, но дрожащим голосом. «Когда прикажете вас ждать?» Но он не остановился, не обернулся и, быстро идя к прихожей, исчез за дверью. Он не мог не слыхать громкий голос княгини, резко р а з д а в ш и й с я среди пустых гостиных. Почему же он не обернулся? Простояв минуту среди комнаты, княгиня услышала стук съезжавшего со двора экипажа и бегом бросилась к себе в горницу. День этот был самым бурным днем за всю жизнь княгини. Прежняя дужинская барышня Машуня, быть может, наивно отдалась бы наплыву нового сладкого чувства и, бессознательно обманывая себя, убаюкивала бы разными объяснениями свою совесть. Но княгиня м а р и я Лукьяновна, полтора года работавшая над своим разумом за границей, образованная и развитая теперь не по летам, вдобавок умная от природы, сразу поняла все. Она поняла, что жизнь после скучного, тягостного, однообразного пути привела ее, наконец, на край бездонной пропасти. И вот она стоит над этой пропастью, внизу расстилается и рисуется пред ней чудное, волшебное царство, в которое так часто стремилась она душой. Это та обетованная земля, которая доступна многим другим и которая до сей поры была недоступна только ей одной. Но других приводит в это волшебное царство гладкая, ровная, цветами усеянная дорога. Тихо и незаметно спускаются они в это царство, а ее невидимая рука толкала будто насильно и не свела эту ровную дорогу, а привела вдруг и внезапно негаданно поставила на край пропасти, чтобы заставить прыгнуть туда. Она может там быть сию минуту, но с условием убиться до смерти. Еще один шаг, одно движение, и она будет там. Но прыгать ли, не вернуться ли? Вернуться не в е ё воле и нельзя. Княгиня чувствовала, что теперь она может стоять на краю этой бездны, Стоять хоть всю жизнь, наслаждаться тем, что она видит перед собой возможность быть там, но вернуться, отойти от края ей было совершенно не по силам. К вечеру княгиня несколько успокоилась, вышла к мужу делать ему чай, и покуда руки ее хлопотали над столом, она думала. «Судьба эта! Нужно же именно, чтобы его пригласил князь в дом! Ну что он?» Пускай будет жить. Что же из этого? Но почему же он сразу стал для меня чем-то? Он очень красив, вот и в с ё Но что-то говорило ей. Ни одно красивое лицо и внешность его очаровали тебя. В нем ведь что-то особенное. Княгиня была, однако, уверена в себе вполне. Уверена, что на жгучий вопрос, двинуться ли, Бросится ли в бездну, она никогда не ответит «да, разумеется». А князь вовсе ничего не думал. Для него офицер был родственник и добрый юноша.